Глава 1. Добро пожаловать. Добро пожаловать на второй этап игрока. Эти строки я прочёл первыми, так как они не перекрывали другие системные сообщения. Смахнул по прочтении и приступил к следующему. Вашему питомцу присвоен максимальный 20-й уровень. Ваш текущий уровень 20. Прогресс следующего уровня 5%. У вас 25 свободных очков характеристик. У вас 4 свободных очка таланта. Разблокировано ограничение первого этапа. Максимальный уровень на втором этапе 80. Максимально допустимые очки основных характеристик 80. Максимально допустимые очки основных мирных, основных боевых, второстепенных навыков 80. Разблокирована ячейка под пространственного кармана. Доступно 1 из 2 имеющихся. У колонии нанитов устаревшей модификации «Страж» повышен допустимый функционал. Для ознакомления перейдите в настройки своей аватары. Что-то мощное осторожно толкнулось в моё правое бедро. Я мысленным усилием смахнул оставшиеся сообщения и посмотрел на того, кто меня побеспокоил. Сварг стал ещё крупнее. Голова увеличилась в размерах. Переливающиеся под шкурой мышцы ещё больше налились мощью. Даже в росте он прибавил добрую пять. «Смотри, когда ты подрос, дружище!» Улыбнулся я, а затем замер в удивлении, потому как в моей голове появился образ огромного бера, а рядом с ним маленького человечка, втрое ниже зверя. И почему-то я знал, что видение прислал мне питомец. С удивлением посмотрел на него и, увидев, как пасть сварга ощерилась в добродушной ухмылке, мысленно выругался. «Что это сейчас было, дружа?» «Руслан, посмотри сюда!» В этот момент, когда я думал, как питомец смог передать мысли-образы, меня позвал Чуба, стоящий на краю каменной площадки сожжений пять в поперечнике. «Это стоит увидеть!» Я, а следом за мной и Бер направились к Гнуму. Чем ближе мы подходили, тем больше перед нами открывался потрясающий вид. Огромнейший город, окружённый полями и рощами. расстилался перед взором любого, кто стоял на краю площадки. Некоторое время мы стояли, любуясь открывшимся видом. Неожиданно один из пальцев на моей руке чем-то укололо, отвлекая от созерцания. А затем я чую, бо что-то пробурчал себе под нос, возвращая всех к реальности. Что ты сказал, дружа? спросил я Угнума, ощупывая уколотый палец. Наперник уже отвернулся от города, я оглядывал прилегающие к каменной площадке окрестности. Говорю из всех запасов, что я приготовил, здесь возможно пригодится только золото. Только ценность его, думаю, будет в разы меньше, чем на первом этапе. Ну что, пошли? Вон вроде тропинка виднейтся. Тропинка действительно была, узкая, сильно заросшая, она едва проглядывалась, но всё же нам удалось спуститься к подножью холма. на котором располагалась каменная площадка для прибытия новичков. Спустившись, мы вышли на прямую на широкую мощёную дорогу, которую так и хотелось назвать трактом. По этой дороге и пошли. Иногда встречая дорожные указатели, до да пару раз нам навстречу попадались крестьяне, ехавшие на телегах с впряжёнными в них низкорослыми лошадками. К моему удивлению, ни у кого не было колыш и режущего оружия, даже кинжала на поясе. Только какие-то медные трубки, чем-то напоминающие гонёмёты гномов, только у подгорного народа раз в 10 крупнее. Видимо, её недоумение чуба разъяснил мне непонятное. Думаю, эти трубки стреляют свинцовыми шариками или боевыми заклинаниями. Скорее всего, однозарядные, но даже так это грозное оружие. Я же говорю, здесь всё по-другому, более развитая цивилизация. Увидев на моём лице непонимание, гном постарался разъяснить Вот, смотри. Ты живёшь в Империи Росс. У вас есть большие города, вы добываете и обрабатываете металлы, до да много чего делаете. А нет ли у вас стран, в которых до сих пор не умеют добывать железо? Ага, вижу, что есть. Вот представь себе, что второй этап это Империя Росс, а первый это та страна, которая до сих пор не научилась добывать не только железо, но и медь. «То есть мы словно отсталые дикари по сравнению с любым встречным?» Наконец-то я понял, что хотел сказать Чуба. Так и шли, обходя холм, с которого только что спустились в направлении города. Палец на моей руке ещё дважды что-то кололо. Но смотр ничего не показал, словно и не было ничего. В какой-то момент наша троица осталась на тракте совершенно одна. Никто не шёл навстречу, как и не догонялся спины. Окружающее умиротворение расслабляло, из-за чего мне казалось, будто мы находимся в окрестностях столицы империи. Потеряв бдительность, мы чуть не прозевали нападение, которое произошло почти неожиданно. Увидел угрозу Сварк, который в отличие от нас не расслаблялся. В голове вновь появился образ, как несколько татей, нормально не будут подкрадываться к путникам, осторожно пробирались в плотную к тракту. обнажив оружие. К бою тут же сориентировался я, создавая в правой руке привычный клинок, а в левой щит. Мельком обратил внимание, что кромка лезвия у меча стала отливать синевой, а щит несколько потяжелел. Не отвлекаясь на разглядывание необычных эффектов, активировал покров силы, выжидая врага. Сверка как обычно. Встал справа от меня, оказавшись под защитой увеличившегося в размерах магического щита. А Чуба похвально быстро оказался за левым плечом, сжимая в руках свою огромную с него ростом секиру. Две секунды прошло с момента, как питомец сообщил мне о засаде, а мы уже были готовы к отражению атаки. Их было около десятка. Все игроки. Над каждым красным светилось имя и уровень. ни одного выше 22-го. Одеты в какие-то обноски и рваньё, лишь оружие у них выглядело более-менее ухоженным. Опа, это кто тут у нас такой заблудился? с хидной улыбочкой произнёс один, видимо, главный. А вы знаете, что здесь проход платный? Это кому платить? Тебе, что ли? усмешкой на усмешку ответил Чуба. Шли бы вы своей дорогой, лохов щипать. Глядишь и уровни сохраните, а то у нас медведь голодный, и он страсть как охоч до свежего мяса. Но всё, хватит трепаться, жузко произнёс главарь. С нас по тысяче золотых и можете топать дальше. Или же мы помогаем вам быстрее добраться до города путём воскрешения, что сильно скажется на вашем прогрессе. Мне уже надоела эта болтовня. Поэтому я не раздумывая просто всадил копье безуме в грудь главаря. С одного удара обнуляя очки жизни и тут же отправил ещё одного ворбалетчика, скрывающегося за кустарниками. Тот же эффект. Послышался шум падающего тела, а я понял, что перед нами самые обычные грабители. "Валим отсюда, один из них по ладин", заорал нападающий. Он продолжал кричать, уже удаляясь от нас. «Грёбаные нобы, хрен! Угадай, что за класс!» «Эй, хе-хе, ха убогие! Вы свои железки забыли!» Смеясь, крикнул им след Чуба. «Я думал, хотя бы здесь тупых придурков не будет, но посмотрите, вот же они!» Гнум обстоятельно собрал лут, осмотрел его и, кроме арбалета, выбросил всё обратно. Тут же мне на игровой счёт от напарника упало три золотых. «Ох и беден сегодня ПК-шар! По три золотых!» Это же к урам насмех. Протянул чуба мне какой-то кругляш. Держи, квестовый, на зачистку разбойников в округе. Я себе с арбалетчика оставил. На входе в город предъявим, репутацию немного поднимем. Как только кругляш оказался у меня в руке, перед глазами высветилось сообщение. Вы получили квестовый предмет жетон разбойника. Предъявите его страже города для получения награды. Дальше до самого пригорода, состоящего из небольших хибр, добрались без происшествий. Правда, оружие уже не выпускали из рук и бдительности не теряли. О, та верно. Нужно будет заглянуть. Может, хоть какой-то информации разжиться удастся. Указал я на отдельно стоящее здание. Заодно и перекусим. Так и сделали. Сначала опасались, что Берб пожелает войти вместе с нами. Но свёрк на удивление спокойно остался снаружи, усевшись рядом со входом. Я пообещала ему, что сейчас вынесу мяса и воды питомцу, на что он одобрительно рыкнул. Внутри оказалось довольно шумно, и почти все столы были заняты, да ещё и дым стоял неизвестно от чего. Я аж закашлялся, сразу догадавшись, почему Берс согласился подождать снаружи. Подскочивший к нам шустрый малец тут же провел к свободному столу, спросив, что будем заказывать. «Давай-ка нам пиво по кружечке. Лучшего, что у вас есть. Да чего-нибудь мясного к нему!» Пробосил гнум, положив золотой на стол. «И вынеси на улицу мясо парного шмат, килограмм на пять, а к нему воды чистой, питьевой с полведра. Там медведь здоровенный сидит у входа, ему отдашь. А затем к нам возвращайся, расспросить тебя хотим». Паренёк тут же убежал на кухню, не забыв прихватить монету, а спустя пару минут уже вернулся, таща на подносе две большие глиняные кружки и тарелку с колбасками. Следом за ним из кухни вышел мужик со снедью для моего питомца. «С вас четыре золотых!» Проговорил он, отчего у гнума полезли глаза на лоб. Я молча мысленным усилием снял требуемое количество золота с игрового счёта, протянув монеты мальчишке. Тот принял их, закинув куда-то за пазуху, а затем уселся за наш стол. Так чего хотели спросить-то? Тут уж Чуба принялся его допрашивать, как говорится, с пристрастием. Половина вопросов как и ответов я не понимал, а остальные, если и понял, то с трудом. Пока шёл допрос мальца, отхлебнул из кружки. Напиток густой, ядрёный, как квас, но гораздо крепче. С жарёными острыми колбасками, самое то. С удовольствием ополовинил тарелку и опустошил кружку. «Вы выпили кружку пива «Добрый мельник». Эффект от употребления – минус 1 очко интеллекта, плюс 3 очка силы. Время действия – полтора часа. Вы съели порцию жарёных острых колбасок из мяса лесной свиньи. Эффект от употребления – плюс 1 к силе, ощущение сытости. Время действия – 4 часа. «Очень полезная еда оказалась». разве что ума убавилась, но это временно. Чуба тем временем отпустил Прянька, добавив тому золотой, а сам принялся за еду. Отхлебнул пиво и зажмурился от удовольствия. Эх, какая вкуснота, произнёс он ополовине в кружку. А у нас в клановой таверне такого не было. Не зря слухи ходили, что на втором и пиво лучше, и девки краше. Ты лучше нормальным языком скажи, что от полова узнать смог. Спросил я гнома. А то я не понял ничего. «Да это всё игровой сленг!» Ответил напарник, но, видя мое непонимание, махнул рукой. «Пошли, по дороге расскажу. Хотя по-хорошему тут без пол-литра не поймёшь!» Сварг терпеливо дожидался нас на улице, уже закончив трапезу и развлекался, развалившись на крыльце в тенёчке. Все, кто желал войти в таверну, при виде биры тут же меняли направление движения. неожиданно вспоминая о важных делах. «В общем, дело обстоит так», – заговорил гном. «Едва мы вновь вышли на тракт». «Первое. Здесь все дороже минимум в три раза. Количество кругов возрождения здесь в несколько раз меньше, и расположены они только в больших городах. Штрафы за смерть вообще бешеные. До двух уровней за раз можно лишиться. Правда, ниже двадцать первого не опустишься». Огни стрела, как я в начале подумал, нет, но есть чарамёты, которые заряжают магией. По такому же принципу работают и более мощные орудия, которыми запросто можно разнести любую преграду, поэтому у города и нет крепостных стен. По игровой механике многое завязано на индивидуальные боевые умения и качества. Если на первом этапе можно было найти легендарную броню, упиться зельями с плюсами к статам и стать, пусть и на короткий срок, непобедимым, то здесь это не прокатит. Если у тебя есть большой опыт сражений, чётко отлажена работа с заклинаниями и боевыми умениями, то при равных уровнях плюс-минус один-два ты легко справишься с противником. Пусть даже на нём будет полный сет легендарной брони, а поднимающие статы зелья из ушей вытекать. Другое дело, если ты вышел против бойца на десять уровней выше по развитию. Такой противник раскатает тебя в блин при любом раскладе. даже если он будет с дубинкой и в одной набедренной повязке. Чубу замолчал, давая мне возможность переварить и усвоить полученное знание. В конечном счёте выходило, что нужно не давать тебя убить. Сейчас в город зайдём, сдадим жетоны убитых агров в управу, затем найдём недорогую гостиницу, и я домой отправлюсь. Там семья уже заждалась, чтобы я рассказал, что и как здесь. Незаметно для себя оказались в городе. Вроде только что шли по тракту, по обочинам которого в хаотичном порядке были разбросаны маленькие домики с прилегающими к ним огородами и садами. Как неожиданно оказались на широкой улице, выложенной плотно подогнанной друг к другу каменной плиткой. Распросив первых встречных, узнали расположение ближайшей городской, как выразился местный милицейский управи. Спустя минут 15 блуждания по улицам, наконец-то нашли нужное нам здание и благополучно оказались внутри. Новички, с какой целью пришли? Покосившийся на сварга встретил нас дневальный, облачённый в странного вида броню, больше похожую на кожуну, но почему-то мне казалось, что она намного лучше, чем такая же, но из металла. Если написать жалобу, то можете сразу покинуть управо, а если ищете работу, то вам вон к тому стенду с объявлениями». «Нет, служивый, мы по другому поводу», произнёс Чуба, выкладывая перед Невальным жетон, к которому я тут же присоединил свой. Служитель порядка внимательно осмотрел их, а лицо его расплылось в улыбке. «Приятно видеть, как только что прибывшие из-за грани тут же проявляют бдительность и сноровку. В первый же день, наказав нарушителей, много их было». Чуба взялся отвечать, а у меня перед глазами всплыло сообщение. «Вами выполнено скрытое задание «Закон и порядок». Награда плюс 10 к репутации со служителями закона, плюс 5 к репутации с городом Аркоп. Повышайте репутацию с городом и его фракционными кварталами, чтобы открыть доступ к новым заданиям». «Ну что ж, похвально, что смогли прорядить банду, мародёрствующую в окрестностях Аркопа». С улыбкой произнёс дневальный, что-то записывая в лежащую перед ним книгу. Мы терпеливо ждали, когда он закончит и наконец-то отпустит нас. Служивый дописал, склонился под стол, пошуршал чем-то, а затем вытащил оттуда два небольших мешочка, в которых узнаваемо звякнули монеты. Выунич тоже лишь двух разбойников, промышляющих в окрестностях города Аркап, и принесли доказательства в милицейскую управу. Награда 30 золотых монет. Сейчас же доложу дежурному офицеру, чтобы выслал патруль в указанную местность. Держите это вознаграждение за жетоны. Если вы вновь столкнётесь с нарушителями закона и покараете их, то после знаете куда идти, чтобы получить вознаграждение. Добро пожаловать в наш славный город. Пока гномра спрашивал дневального о том, где можно найти недорогую, но приличную гостиницу, я осторожно растирал палец, который вновь начал зудеть. Сварк подойдя ко мне, ткнулся носом в бедро и внимательно посмотрел в глаза. Тут же перед мысленным взором появился образ огромной волчицы, сменившейся красивой девушкой, одетой в охотничий костюм. Затем появился образ кисти, на один из пальцев которой надето кольцо, очень напомнившее мне последний подарок гномов. «Чего замер в проходе? Пошли! Нам подсказали хорошее место, где можно остановиться!» Отвлек меня Чуба от размышления о том, что хотел мне сказать питомец. «Ну и цены здесь! За сутки в гостинице среднего пошиба десять золотых просят! И это без пропитания!» Нужное место с трудом но отыскали. Чем ближе продвигались к центру города, тем сложнее было ориентироваться. Хорошо, что местные, благодаря нашей положительной репутации, из города охотно помогали, указывая верное направление. В гостинице нас встретили приветливо, быстро выделив на трое суток два номера на втором этаже, расположенных напротив друг друга. С эсваргом вышла небольшая заминка. При шлам, как тут называли игроков, позволялось брать с собой в комнату питомца, но уж больно крупным был бер. Пришлось доплатить за него отдельно. а лишь тогда проблема была решена. «Если возникнут какие-либо вопросы, пиши в личку. Я ещё минут пятнадцать здесь буду, а затем отправлюсь на поиски Круга Возрождения». Сообщил мне гном свои планы. «Если хочешь, пошли вместе. Вдвоём всё проще отыскать будет». «Нет, дружи, я задержусь немного», ответил, открывая ключом дверь и впуская в комнату питомца. «Есть кое-какие планы. Похожу по городу, узнаю побольше». Ты надолго домой уходишь? На сутки примерно, не больше. Улыбнулся чуба, протягивая мне свою руку. Ладно, дружище. Давай, не скучай тут. Распрощавшись с гномом, я закрыл за собой дверь и тут же начал растирать зудящий палец. Да что же это такое? У меня в зуд я осмотрелся. Большая просторная комната, очень похожая на ту, что мне выделяли в имперском дворце. Только здесь, помимо кровати, стала и стула имелся здоровенный сундук запертый на замок ключ от комнаты легко отворил его и я с радостью перенёс в него всё золото что было у меня с собой оставив лишь пару сотен монет также туда отправили селексиры оставшиеся с того боя когда мы защищали город от атаки тёмных что ж а теперь пора разобраться что же у меня происходит с пальцем Расположившись в центре комнаты, я стал погружать себя в медитацию. Как же я давно этого не делал. Уже и забыл, когда вот так вот специально погружался в себя, не считая наших занятий с братом-охотником. Но там всё происходило во сне. Успокоил свои мысли, добившись полного спокойствия разума. Затем привычно представил гладь озера, не потревоженное даже малейшим дуновением ветра. Когда почувствовал, как моё сознание погружается в эту спокойную стихию, одним желанием изменил озеро на бескрайнюю синеву безоблачно чистого неба. Мысленно устремился ввысь, растворяясь в пространстве. Когда безбрежное спокойствие встало наливаться напряжением пространства, пришло осознание, а за ним и понимание, что нужно делать. Оборвав медитацию, я не поднимаюсь с пола, сделал запрос нейр-интерфейсу с требованием поднять все сообщения, которые я не прочитал до прибытия на второй этап. Отсеяв все, связанные с повышением характеристик, я сосредоточил внимание на одном, которое упустил. Перст бога. Неизвестно. Божественный масштабирующий артефакт. По желанию владельца может стать нематериальным. Эффекты: Плюс +500 очков маны к основному резерву. Возможность раз в сутки призвать фамильяра. Неизвестно. Активация 500 маны. Ключ-слово: Дивана. Время пребывания фамильяра в игре: неизвестно. Так вот, что хотел мне сообщить Сварк наведёнными образами. Мысленно представляю, как перстень появляется на пальце и тут же ощущаю его тяжесть. Что ж, попробуем. Дивана. Мгновение, затем у моего горла появляется острый кинжал. который сжимает в руке разгневанная богиня. Клопой мальчишка. Чего ты ждал? шипит мне в лицо богиня, сверкая тёмными очами. Думаю, тебя стоит проучить как следует, ерозь заклокотала в груди. Она стала подниматься, расправив могучие плечи, заполняя всё пространство вокруг. Что позволяет себе этот дочь Перуна, желание покарать наглую охотницу было столь велико. что я не представлял, что бы случилось, не вмешайся, питомец. Взмах могучей лапы, и богиня отлетает в угол комнаты, врезавшись в стену. Затем недовольный рык в мою сторону. Отчего я на удивление быстро успокаиваюсь. Тут же приходит понимание, что сейчас придётся усмирять разъярённую дивану. Возможно, даже силовыми методами. Но к счастью, всё проходит мирно. А ты стал сильнее. произносит ночная охотница, поднимаясь на ноги. В какой-то миг мне показалось, что даже сильнее меня. Но ну да не для этого я здесь оказалась, чтобы мериться силами. Давай, рассказывай, что тебе удалось узнать об этом мире.